Глава 23. Загадочная находка, а вот тут я с ответом не спешил. Пока не будет прямого приказа поторапливаться, можно было подумать. Итак, о моей реальной жизни игра ничего не могла знать. Более того, сейчас я был для нее совсем другим игроком. Разумеется, если смена ID действительно произошла. Скорее всего, хозяин задал вопрос безо всякой задней мысли, просто хотел узнать, из кого получилось вот такое вот я. Ну, или просто старые привычки дают о себе знать. Так что поединок мне предстоял не с ним, а с самой игрой. Разумеется, я мог просто сказать, что «бессмертный». Уверен, что допрос сразу прекратится, а то и вовсе могильщик освободит меня. Местные в жизнь могущественных пришельцев старались не вмешиваться. Конечно, если им не была специально прописана такая роль разработчиками. Кем же игра считала меня до превращения? Кем считает сейчас? Это я мог выяснить, правильно выбрав ответ». Кто стал исходным материалом для зомби по игровым меркам? До попадания в жертвенный круг я был просто новый игрок, не имеющий ни класса, ни истории, если не считать таковой, пять сотен смертей на протяжении нескольких недель. А вот если считать, то после смены ID персонажа я действительно стал словно чистый лист, не проживший в игре даже часа. «Конечно, вместе с моими параметрами новый персонаж мог получить и мою историю, но тогда это был явный след к могильнику на серых островах, с которым я ничего не мог поделать. И сейчас я узнаю, от какой точки отсчета ведется моя летопись». «Никто, не помню ничего, никого, словно меня и не было до ритуала», — написал я. Текст не изменился» а значит, управляющий ситуацией и скин действительно так считал. «Любой решил бы, что трансформация просто стерла мою память, а может и смерть. На самом деле я практически ничего не знал об игровых зомби. Похоже, так же посчитал и Карл». М да действительно брак». У хорошего специалиста поднятые сохраняют часть навыков и даже памяти, иначе от рабов-зомби не было бы проку. А рам прекрасный специалист. Меня так и подмывало задать вопрос о таинственном символе, раз уж у нас тут была такая теплая дружеская атмосфера, но мне было приказано только отвечать на вопросы, а потом я и сам передумал. Лучше перерисую знак и покажу копию рисунка. «Не шпион и то, ладно». Едва слышно прошептал, пробурчал могильщик и уже громче заявил. «Тебя ждет работа. Выметайся». «Внимание! Вам предлагают задание «Праздничная банька». Принять задание? Да? Нет?» «Цель задания?» В преддверии скорого праздника ваш хозяин решил принять баню, и вам нужно натаскать воды из колодца. Награда плюс 250 опыта. Штраф за невыполнение, рытье и закапывание могил с утра и до ночи. Не иначе, как задание для этого непися писал какой-то дембельнувшийся и обиженный на весь свет программер. «Да мне ж тут работы до полуночи, а то и дольше». Может, проще могилами заняться. Заодно червей накопаю. Разумеется, бурчал я лишь для виду. Вернулся в склеп, выгрузил из сумки все тяжелое и лишнее, выпотрошил зайца, кусок зайчатины, заячье сердце, заячья шкурка, прокачав умение до второго уровня. Надо бы заняться петушиными запчастями, но никакого желания не было. Мысли мои были заняты прощей. Надо бы поупражняться с ней». Бесцельное метание камней не прибавляло опыта, но зато прибавляло мне уверенности в обращении с этим диковинным оружием. С водой я возился до полуночи, таская по пол ведерка, наполняя его дырявым ведром. Интересно, какой нормальный человек станет жить прямо на погосте и даже баню там принимать? бр р Зловеще отозвалось эхо. Я обернулся. Нет, не эхо. Здоровенный волчара пялился на меня из кустов, примыкающих к лесу. Собственно, он и издавал это глухое рычание. Лесной волк. Монстр. Животное пятого уровня. Здоровье 40 из сорока. «Да уж, волк пятого уровня — это не только ценный мех, жесткое мясо и когти на ожерелье, но и немного опыта, вооруженного острыми клыками и жутким характером. И пришло все это хвостатое многообразие явно по мою душу. То-то мне казалось, что кто-то постоянно за мной наблюдает. Волк не приближался, а потому я продолжал таскать воду, удвоив бдительность». Выполнив задание и получив заслуженную порцию опыта, вернулся в родной склеп. Первым делом перерисовал загадочный символ со стены, пополнил запас боеприпасов для прощи, пройдясь по склепу, но сперва применил умение для их поиска и получил два круглых куска камня весом в грамм 300. Используя их как образец, собрал и выложил посреди склепа горку из десятка снарядов. На первое время хватит. Собирательное умение имело откат в 10 минут, так что в перспективе я мог хоть весь склеп снарядами завалить. Миновало полночь. Карл наверняка уже уснул, так что я мог заняться своими делами. «Какие у меня могли быть дела на кладбище?» Я собирался раскрыть секреты своего хозяина. На моей карте было отмечено три подозрительные могилы. Две из них поиск родственной души показал как пустые, а третью, наоборот, уж слишком наполненной. Вряд ли здесь было в обычаях устраивать братские могилы прямо на погости, так что определенная странность в этом была. Поэтому, накопав червей, я решил провести разведку. Сожрать червя, убедиться, что чудесное зрение получено, закопаться возле странной могилы. Кажется, это уже начало входить у меня в привычку. Первая могила, которая была пустой. Червивое зрение игнорировало трухлявые гробы. Наверное, черви были способны без труда прогрызаться через них. Содержимое же я видел словно нагромождение странных черных предметов препятствий. Что бы там ни лежало, это не было похоже на покойника. Для проверки я взглянул в сторону ближайшей нормальной могилы. Тускловатое пятно съедобного цвета, каким показывались растения. То ли черви не были такими уж убежденными вегетарианцами, то ли лежал там какой-нибудь древолюд. Дожидаясь отката умений, я решил прогуляться вдоль периметра кладбища и проверить свою тюрьму. «А что?» Заборы и решетки есть, приговоренные к посмертному сокамернике вон, лежат рядочками, и неоплачиваемые отработки ежедневно. За ворота я не смог ступить и шагу. Ноги отнимались и сами несли меня в другую сторону. Недороговато ли это выходило по ресурсам, представлять из кино каждому владельцу рабского ошейника?» Впрочем, ботом наверняка достаточно было самого его наличия. Дальше работали встроенные алгоритмы подчинения. «Это только я такой упертый и своевольный. Пытаюсь противостоять системе. Врешь, меня так просто не перепрограммируешь». Двинулся вдоль забора, пытаясь отыскать дыру, и... наткнулся на горящий взгляд желтых глаз хищника. «Волк!» Возможно, что тот же самый. Стоит в шагах в 20 во тьме и пристально за мной наблюдает. Снимаю, прощу с пояса. Ночью видно хуже, и радиус прицельной стрельбы снижен, но мое ночное зрение и высокое восприятие как раз позволяют бить на 20 шагов в таких условиях. Между нами забор, так что... На свист раскручиваемый прощи хищник не отреагировал никак. Далековато, кстати, он забрел. Подобные твари обычно бегают вокруг стартовых зон, нубом на потеху да для заданий. Отпускаю конец кожаного ремня, свист снаряда, глухой стук камня о мохнатый бок. «Вы нанесли урон, шесть физический, по лесной волк». Здоровье, 34 из 40. «Покачай меня, большая злая собака». Зверь взвизгнул, злобно оскалился и зарычал, но не сдвинулся ни на шаг. В общем-то, оно и понятно. До 10 уровня игра была весьма дружелюбна к новичкам. Вещи при смерти не терялись, в начальных зонах бои между игроками запрещены, а зверье послушно умирало, даже не пытаясь спастись бегством, до последнего отдавая вложенный в них разработчиками опыт. Еще два снаряда и минус 10 здоровья. Бросаться больше нечем. Поиск боеприпасов. Прямо с земли в руку прыгают два небольших, но увесистых черепа «Ого!» Впрочем, какие еще могут быть снаряды на кладбище? Разве что тяжеленные перстни с пальцев усопших, но это явно не с моим уровнем навыка. Метательный череп плюс 2. Тип метательный снаряд. Урон 2, 3, плюс 2. Свет. Прочность 9 из 29. Вот тебе и мать света земля. Боеприпасы-то здесь тоже непростые. Волк помер с двух черепов и камня, найденного под ногами, одарив меня полным тоски взглядом и тридцатью единицами опыта. Жаль, что тело его осталось по ту сторону, ни в останках не покопаться, ни выпотрошить, ни покачать. Я продолжил обход, но так и не нашел ни дыры, ни какой-то другой возможности перебраться через ограду. Думаю, это все равно не помогло бы мне покинуть погост. Минут через сорок я стал обладателем еще пяти метательных черепов разного качества и вовремя. На смену убитому мною хищнику пришел новый. Такой же волчара пятого уровня неотступно следовал за мною вдоль ограды, держась примерно на расстоянии 20 шагов. Расстреляв по нему все собранные снаряды, я избавился от очередного соглядатая и получил еще немного опыта. Умение откатилось. Я и лег на землю рядом со второй пустой могилой, сожрал червяка. Увы, полезных эффектов не получил, так что еще 20 минут на пополнение боеприпасов и следующая попытка. Есть! Я погрузился в землю и осмотрелся. Здесь в гробу находился один небольшой предмет прямоугольной формы, тоже в виде черного контура препятствия. Выкопавшись, следующий час я потратил на новый обход кладбища, сбор снарядов, три черепа и четыре обычных камня и высматривание новой серой жертвы для тренировки метательных умений. Едва завидев горящие глаза, подошел вплотную к ограде и раскрутил прощу. Вы нанесли урон. 5 физический. По матерый волк. Здоровье 34 из 150. «Ого! Может, караулившие меня волки и были глупы, а вот тот, кто их посылал?» Беззлобно огрызнувшись на ударивший его в грудь череп, волк отступил на пару шагов назад, выходя из радиуса поражения. Плакал халявный опыт, а ведь мне еще три-четыре волка до улучшения обычного выстрела оставалось. Добраться до меня волк не мог, да и, судя по всему, не собирался, ограничиваясь лишь наблюдением». Ну и пес с ним, у меня есть дела поважнее. Сожрать червяка — успешно, закопаться, осмотреться. Тело там было. Не несколько, как я предполагал, а всего одно, но оно не было едой. Не красное, скорее, ближе к оранжевому, чем к желтому. Вряд ли это гигантский червь, а во время поиска родственных душ... Эта могила горела в разы ярче остальных. Что бы это могло значить? Выкопавшись, я уселся прямо на могильную плиту и задумался. Обычные трупы поиск еды идентифицировал именно как еду, а содержимое этой могилы нет. Под другим эффектом все трупы светились едва-едва, а этот... Что может считаться для меня ближе, чем труп, и при этом не годится в пищу червям? Что же скрывается там, внизу? Я прислушался, и мне даже начало казаться, что снизу слышен какой-то странный шум, но это тут же прекратилось. Как я не прислушивался, звук не повторился. Или «Кто?» Возможно, там и покоился секрет моего хозяина, и, чтобы выяснить это наверняка, существовал только один способ, поэтому я направился к склепу за лопатой.